Луна в знаках. Овен. Мир — поле для деятельности, место для реализации себя. Ограничивающие факторы не воспринимаются. Характерны прямолинейность и предельная честность, невосприимчивость критики, вспыльчивость, поведенческая несдержанность. Свойственны также незлопамятность, отходчивость, трудности с концентрацией и сосредоточенностью на чем-то монотонном. Взгляды, вкусы и привычки возникают быстро, интенсивно и, как правило, носят недолговременный характер. Часто для Луны в Овнах характерны плохой, прерывистый сон и вместе с тем бесстрашие, хамоватые реакции проявления, отсутствие взгляда на полутона, только контрасты. Агрессия проявляется как защита от внешних обстоятельств. Мотив включения — активизация обстановки. Активная, деятельная, резкая, властная, крикливая мама. Телец. Мир, источник ресурсов и материальных радостей. Человек с луной в тельце с трудом расстается с любимыми вещами, не любит суету, действует с запасом времени, стремится к земным радостям, наслаждениям, удовольствиям. В быту запаслив, домовит, любит окружать себя красивыми вещами, тонко чувствует цвет, форму и фактуру материала. Несмотря на это, холодно проявляет эмоции, материальное для него превалирует над духовным. Реакции плавные, мягкие, невспыльчивы. Он неохотно идет на перемены и смену обстановки. Мотив включения – возможность получения желаемого, эстетического удовольствия в том числе. Практичная, умеющая зарабатывать мама, которую больше интересовал материальный аспект воспитания. Близнец. Мир — источник информации. У таких людей подвижная, беспокойная, нервная система, но перемены воспринимаются естественно. Он легко переключается, привычки переменчивы, объект внимания постоянно обновляется. Человек с Луной в близнецах самый любопытный и не приемлет однообразие, но вкусы и взгляды логично обоснованы. Не воспринимает иерархии, со всеми пытается установить отношения на равных. Хоть и вступает в словесную полемику, но быстро отступает при сопротивлении. Отдых для него, прогулки, разговоры и переписки по телефону. Такой человек пофигистичен и шутливо относится к реальности. Пусть он не слишком хозяйственен, но любит гостей. Мотив включения — новость, новый фильм, новый собеседник. Общительная мама, с которой налажен словесный контакт. Возможно, часто оставлялись сестрой, соседкой, тетей или другими женскими ролевыми моделями. Рак. Мир, теплый, уютный и родной дом. Человек с луной в раке умеет обеспечить комфорт другим людям. Его вкусы, привычки, интересы тяготеют к традиционным. Он непосредственен, требует тепла и ласки. Для него характерен патриотизм, обидчивость, а эмоциональное состояние сильно отражается на здоровье. К среде он отлично адаптируется, имеет кулинарные таланты, умеет нянчиться с кем-то и заботиться. Сильная связь с матерью. Среди мужчин часто встречаются маменькины сынки. Мотив включения — чья-то потребность, желание быть кому-то нужным. Очень теплая эмоциональная мама. В напряженных аспектах истеричная, но связь с ней все равно сильная. Лев. Мир — сцена, где надо выглядеть достойно. Его рефлекс — быть в центре внимания и вызывать восхищение, не прощает равнодушие. Человек с Луной во Льве артистичен, любит лидировать, демонстрирует на публику вкусы, взгляды, привычки. Основные особенности — щедрая опека, любовь к тому, чтобы делать подарки и церемониальные трапезы. Родительский инстинкт централизован. Дети должны быть объектом гордости. Круг внимания четко очерчен, не распыляется. Мотив включения — игра, дети, собственные амбиции, возможность их удовлетворить. Бурная семейная жизнь, яркая и заметная мама, которая требует особого отношения к себе. Дева — мир, место, где нужно трудиться, служить и заботиться о ком-то. У человека с луной в деве природный нюх на чужие потребности. Внимание дискретное, скрупулезное, он бессознательно настраивается на мелочи и брезглив. Часто аскетичен, адаптируется через труд и принесение пользы другим. Такой человек сдержан, чувствителен к организму, зациклен на гигиене и здоровье. На душе у него спокойствие, когда вокруг порядок. В мужской карте любят придираться к женщинам. Не поддерживают миф о типичном холостяке. Хозяйственны, аккуратны, ногти подстрижены, квартира убрана. Мотив включения – возможность выбрать что-то полезное, польза как таковая, накопить и заработать. С мамой отношения дистантные, возможно, раннее попадание в систему труда. Мама много работала. Часто встречаются мамы-врачи, бухгалтеры или инженеры. Весы. Мир – место для эстетики, искусства, где надо учиться и знакомиться, площадка для богемных игр, большой театр. Человек с Луной в весах хорошо воспринимает все утонченное. Его интересуют процессы, связанные с социальной интеграцией, статусом, справедливостью. Часто ему тяжело сделать выбор. Он не любит находиться в открытом конфликте, радеет за справедливость. Для них характерны богемность, элитарность, общение тет-а-тет -тет предпочитает большим компаниям. Он тактичен, аккуратен в формулировках, колоссально зависит от факта партнерства в целом, умеет знакомиться и налаживать контакты. Мотив включения — возможность интегрироваться в социум и организовать других, действовать чужими руками. Симпатичная, внешне дружелюбная мама, но эмоционально холодная. Скорпион. Мир — напряженное, полное опасности место, где надо обороняться, инвестировать, приумножать богатство и власть, устанавливать свой контроль. Человек с Луной в Скорпионе живет с подсознательным ощущением подвоха и постоянно готов к борьбе. Адаптируется от внешних посягательств. Постоянное ощущение на шухере, на стрёме. Он пессимистичен и злопамятен, имеет бурное воображение, но с негативным контекстом. При этом его влечет ко всему таинственному и опасному. Для него характерны обидчивость и ревность. Он способен работать на износ, но не умеет отдыхать и расслабляться. Мотив включения — эмоционально напряженная обстановка, секс, материальные блага, движуха. Возможно, что-то неблагополучное в истории семьи, из-за чего выработалась стойкая боязнь ее потерять. Смерть родственника незадолго до рождения, мама неспокойной необычной профессии, мама — тревожный вампир. Стрелец. Мир — источник знаний, площадка для рассурения горизонтов, где надо геройствовать и развиваться. Человек с луной в стрельце экспансивен, нуждается в уважении других, в высоком статусе, любит поучать и философствовать. В повседневной жизни присутствует экзотика. Он расслабляется во время путешествий, через ситуации социального роста, элитарного образования, спорт и окружает себя атрибутами престижа. Для него характерна потребность в гуру. Мотивация включения, новая культура, возможность поучиться новому и продемонстрировать свои знания. Образованная, умная, оптимистичная мама, которая воспитывает по определенной системе. Возможно, мама-иностранка. Козерог: Мир, холодное место, полное ограничений и лишений, где нужно исполнять долг и достигать вершин в социуме. Человеку с Луной в Козероге трудно проявить искреннее сочувствие. Он предпочитает помочь делом. Любит одиночество, но при этом отличный организатор и имеет нюх на социальную иерархию. Такие люди консервативны, стабильны, не любят перемены, отслеживают границы между людьми и выстраивают барьеры вокруг себя. Характерна аскетичность во вкусах, способность опираться на свой опыт и профессионализм. Внимание и интересы сосредоточены на конечном результате и практической пользе. Мотивация включения – подчинить, добиться результата, возвыситься. Работящая строгая мама – профессионал, человек-дела. Мама – холодный диктатор. Водолей. Мир – площадка для поиска единомышленников и или поддержания собственной свободы. Человек с луной водолей фонтанирует энергией и оптимизмом, легко приспосабливается и знакомится. Для него не существует барьеров. Он свободолюбив и стремится бороться с ограничениями, оптимистичен и позитивен. Всплески эмоций быстро остывают. Он не любит однообразие и адаптируется через нестандартные выходки, эпатаж и дружбу. Мотив включения — борьба с рамками и отстаивание своей свободы, вхождение в коллектив соратников. Умная и интеллигентная мама. Оригиналка, с которой установлены отстраненно-дружеские отношения. Рыба. Мир, океан неизвестности, мечтаний и иллюзий. Люди с луной в рыбах крайне чувствительны, мнительны, рассеяны, сентиментальны. Они легко внушаемы и восприимчивы к гипнозу. Океан эмоций им сложно контролировать, но в бытовых ситуациях часто холодны, Эмоционируют по поводу творчества, религии, благотворительности. При этом для них характерна музыкальность, поэтичность, имеют колоссальное воображение. Мотив включения — слияние с тайной, получение впечатлений или ситуации, где нужно посочувствовать и помочь. Эмоциональная мама, воспринимающая ребенка таким, какой он есть, без всяких условий. Сильная интуитивная связь. Иногда указывает на необычную профессию мамы, Химик, нарколог, анестезиолог.